Привет. Я Артём Белоглазов. Рассказ от судьбы это история о людях, которым тесно и скучно в нашем здесь и сейчас, и которые хотели бы родиться и жить в другое время. Рассказ написан в 2009 году, после того, как я во второй раз во взрослой жизни побывал в Крыму и всё ещё находился под впечатлением. Сначала возникла картинка: двое немолодых мужчин спорят о чём-то на увитой виноградом террасе. Отдельные яркие детали постепенно сложились в цельный образ. Осталось лишь додумать, осмыслить и написать. Вечерело резко, как это бывает на юге. Небо стремительно мрачнело. В нём мутными белыми пятнами носились чайки, нарушая покой отдыхающих своими немузыкальными криками. Зачем тебе? На террасе, увитой под самую крышу диким виноградом, сидели двое. До черно загорелый толстяк преклонного возраста в безрукавке, шортах и шлёпанцах на босу ногу курил, стряхивая пепел мимо пепельницы и глядя сквозь собеседника. Немолодой, с первой сединой на висках, тот вертел в грубых жилистых руках наполовину пустой бокал, медля с ответом. "Надо", вздохнул наконец. Запрокинул голову хрустнувших позвонками. упёрся взглядом в крышу надо понимаешь в раздумье прикусил губу затем тихо без выражения произнёс время мчитce быстрой птицей где журавля где синица повезло тебе родиться ну и что с того у судьбы мелькают спицы дом работа до больница приходи судьба редиться на спор кто кого Гойс залпом допил остатки и поставил бокал на пластиковый столик рядом с початой бутылкой мадеры. Движения его были порывисты. Не придержи хозяйин съехавшую к краю бутылку, она бы непременно разбилась. Гойс смущённо взъерошил волосы на стриженном затылке и насупился, мысленно проклиная себя за неуклюжесть. Не понимаю, старик вытряхнул из пачки новую сигарету, И долго щёлкал зажигалкой. Впрочем, не моя забота, не твоя, согласился визитёр. Жизнь просто и буднично летела под откос. Жизнь закончилась сегодня, сейчас. А он, щуря и без того узкие глаза, пытался рассмотреть выцветшую татуировку на тыльной стороне ладони толстяка. и думал, что дым над блестящей лысиной, подсвеченной фонарем, вполне может сойти за нимб. «Станет расспрашивать, не болтай», — предупредили его. «Ильхам та еще бестия». «Это тебе», — хозяин выложил на стол тусклый кругляш. «Бросишь в море». Гость кивнул, пряча монету в карман. «Это мне». Жирная лапа ухватила за грудки, встряхнула и отпустила, оставляя внутри щемящую пустоту. Дряблые щёки старика подрагивали, ноздри кривого носа раздувались, как у заядлового кокаиниста. Лицо побогровело, казалось, он задохнётся сию минуту или схватит эпилептический удар. Раз разделил Ветере флоп, Ильхам упорся руками в широко расставленные колени и замер та расшист на грязный пол. Создавалось впечатление, что он сильно переел и перепил и вот-вот сблюёт. В наступившей тишине отчетливо громко тикали часы на запястье гостя. По подородному телу пробежала судорога, вторая, третья. Хозяин шевельнул плечами, пожл «Чего ждешь?» — буркнул неприветливо. «Все! Иди!» Его желтые совиные глаза не моргали. Приезжий встал. Грудь уже не болела. Чувство пустоты исчезло, и стаев без следа. «Подожди!» — вдруг долетело со спины. «Как зовут?» «Али!» «Зачем тебе к османам, Али?» Приезжий не ответил. Откровениеч сменялы у Вольти. По паспорту его звали Алим. Алиму было плевать на османов, на крымское ханство и на войну с русскими. Али нет. Спускаясь во двор, он обернулся и пристально взглянул на менялу, который грузно оплыл в кресле. Пять ступеней вниз, четыре вверх. Порой лучше держаться середины, да не всегда получается. Худой и угловатый гость усмехнулся, встопорщив рыжеватые усы. Ему было явно не по себе. Он хотел что-то сказать на прощание, что-то важное и нужное, но вместо этого неопределённо взмахнул рукой и спросил: "Кошки? Ну, мяукают. Кошки? Безпрестанные вопли успели изрядно надоесть за некоторое время разговора. Хотя, вспомнил он: "Днём-ка ты не орали?" А теперь, значит, решили закатить концерт "Чайки". Сигарета в пальцах толстяка почти не дорожала, и пепел летел куда надо в пепельницу. Прощай, Алибей. Крымская ночь, пролившись на город терпким вином, пьянила голову смесью ароматов. С наслаждением вдыхая незнакомые запахи, Али брёл по безлюдному пляжу. По левую сторону ракатало море, впереди, правда, ни черта не видно, насколько далеко высилась гора, и сломанный хребет Иуда, окутанный по утрам туманами, накрепко врезался в память. Тропы на склонах каменистые, крутые, с непривычки даже боязно подскользнёшься и кубарем, кувыркаясь по острым камням, под сандалией именно поминая камнях, перекатывалась крупная галька. Частный пансионат, где он остановился, закрывал двери рано, в 11. Магазины закрывались и того раньше, почему Бог весть. В городке, как подметила Ли Царелизом Шэлы, советские ещё порядки. Будто целую эпоху взяли и сдёрнули с прежнего места, обвесив новомодными пабрикушками и понятиями, однако в корне ничего не изменилось. Здесь жили лениво и размеренно, жили в старых советских домах, Ездили по разбитым дорогам в старых советских машинах и, когда был не сезон, подрабатывали в старых союзного значения санаториях. Звучное греческое название мало соответствовало за трапезному облику города. Внутренняя суть Али в корне не соответствовала его нынешней жизни. Лишний. Слово перечеркивало будущее крест-накрест, наглухо. У судьбы мелькают спицы: дом, работа, до да больница. Круг, из которого не вырваться, по которому несутся галопом из рождения в смерть. Ребятня и взрослые мужчины и женщины с копом. Вы довольны? Слава Всевышнему. Я? Нет. Я хочу уйти и уйду. Когда нечего терять, и ничто не держит, а терять мне нечего, особенно после развода со второй женой. Если бы еще дети, но чего нет, того нет. А так... Али разлегся на деревянном лежаке и, покачивая ногой, смотрел на звезды. Звезды ярко мерцали, обещая хорошую погоду. Идти в гостиницу не было нужды. В номере на незастеленной кровати спал он сам. Точнее, Алим. Или не спал, а лишь пытался уснуть, беспокойно ворочаясь и сбивая одеяло на бок. Странно думать о себе в третьем лице, но теперь их двое. Правда, ненадолго. Приходи, судьба рядится. Разделили тебя судьба, обманули. Поработаешь спицами, да не для меня. Вроде бы дальше по берегу есть пирсы. С пирса самое оно. И концы в воду, или, если не повезет, на прокорм чайкам. Да чего же не повезет? Обмен состоялся и баста. взвешено сосчитано измерено как ты меня нашёл спросил меняла подсказали приезжий улыбнулся краешком рта кто ищет обязательно найдёт энергично шагая вдоль пляжных навесов он подбрасывал на ладони монетку за которую иной numezmatу давился бы резко орёл третьего не дано Зашвырнув монету в воду, поднялся на пирс. Быть может, днём тут рыбачат мальчишки, и не только мальчишки. На углу продают бусы из камня, ракушки и кораллы, и свежевыловленных мидий с рапанами. И холодный ветер нетерпеливо подталкивал в спину. По голой коже расползались мурашки. Да-да. Я уже приятный миг невесомости Солёные брызги, гул в ушах, и спустя вечность, внестившую пять ударов в сердце, скрип у ключин и невнятная взволнованная скороговорка на татарском. Тебе везёт, Алибей. Здравствуй, Ильхам абый. Алишер снял соломенную шляпу и обмахивая разгречённое с капельками пота лицо, устроился в кресле. Рубашка, расстегнутая чуть ли не до живота, липла к телу. Утро выдалось жарким. Раскаленное солнце остужало бока, ныряя в набежавшие с запада кудрявые тучки. «Здравствуй, Али!» — не поднимая глаз, откликнулся толстяк. Чуть картавый, с характерным мягким выговором голос чужака нельзя было спутать. «Алишер!» — поправил гость. Элихам выпустил кольцо дыма. И как через прицел сощурив взглянул на собеседника, поскрёб щетину на подбородке и отмолчался. Он дошёл? В незамысловатом вопросе крылась угроза. Хозяин пожал плечами и затянувшись в последний раз, погасил сигарету в забитой окурками пепельнице. Он будто сидел на террасе всю ночь, подумалось гостю, не спал, курил дешёвый табак, пил вино прямо из горлышка. И размышляя, говорил сам с собой: "Разумеется, ничего такого старый Ильхам не делал, да не такое уж и старый, решил приезжий. Помстилась в сумерках". "Просто представь", сказал вчера Алибей, неисправимый романтик, которому было душно и неуютно в нашем чрезмерно технологичном веке, "Али предпочёл бы родиться раньше, много раньше". например, на три с лишним столетия назад, чтобы воевать против запорожских казаков в войске крымского хана. Существуют и другие идеалы. Или, поверь на слово, вряд ли эта жирная туша, прагматик до мозга костей может что-то представить. Он живет настоящим, а мы – прошлым и будущим. Мы ошиблись дверью, но дверь уже заперта на засов, и мы лезем в окна и прыгаем с балконов, а потом упорно бежим вслед уходящему поезду. Хитрее меняла, ты забираешь в обмен на новую судьбу остаток жизни, мифическую долю, земную половинку, привязанную к здесь и сейчас. Не переусердствуй, лопнешь. И не забывай, никогда не забывай, ты всего лишь слуга, которому платят за переправу. Будет гроза, — толстяк по привычке смотрел мимо. И что? Алишер не спорил, южная погода переменчива. Ты же не хочешь ждать до вечера? Не хочу. После обеда польет. В грозу лучше, чем ночью. Куда тебе? Ильхам обжег гостя тяжелым взглядом. «Перекоп? Арабская стрелка? Чангарская переправа?» Алишер вздрогнул. «Чует, все чует». «А, нет, вру! Загоди решил? В Таврию? Не понимаю. Пропадешь, что там, что там. Не твоя забота». «Не моя!» — стряхивая со стола крошки пепла, рассудил толстяк. «Смежил набрякшие веки». Пойдёшь к скалам левее пляжа вернее будет. Да. Сколько вас ещё? Впервые вижу, чтобы в одном человеке завтра узнаешь, сказала Лишер. Если приду, стало быть, трое. Мне нравитись вы мне, пробурчал Эльхам. Так не бывает. Поэтому я возьму вдвое против обычного, а со следующего в четверо, иначе упущу своё. Может и отказаться, алишеру кратко покосился на татуировку толстика, которую чёт на старался разглядеть в полутьме. Кисть обвивали змеи, древний символ очень древний, внизу урядная татуировка, знак или отметина. Когда Ильхам шевелил пальцами змеи слегка двигались, точно переползая с места на место, алишер с трудом поборол отвращение. Если меняло возьмёт двойную плату, срок, отмеренный Алишэру и тому, кто останется за него, укоротится, сволочь. Мерзкий, корыстолюбивый ростовщик. Я согласен, губы Алишэра кривились от презрения. Толстяку хмыкнул. Это тебе. На стол легла трёхлинейная винтовка с потёртым прикладом. Это Меня жадные пальцы потянулись к вороту рубашки. Сбылась ли твоя мечта, Али? Сбудется ли твоя, Алишер? Море с грохотом рушилось на скалы. В среди буйства грозы и раздирающий горизонт молний, между небом и землёй, отрекаясь от прошлой жизни ради жизни будущей, стоял человек. Взывание их ветра он ловил отзвуки эпохи: топот конной лавы, скрежет клинков, дробь пулемёта и слитный рёв тысяч солдат идущих в атаку. Человек рвался в северную Таврию, где от красноармейской шашки погиб его прадед, оставив на руках у жены годовалого ребёнка. В ту далёкую осеннюю Таврию начала 20 века Когда войска Южного фронта Юной Социалистической Республики окончательно разгромили Врангеля, человека звали Алим по паспорту. Того, кто метался во сне на кровати в гостиничном номере тоже. Главнокомандующий русской армией в Крыму барон Врангель, война с красными, предательство поляков, заключивших мир с советами касались исключительно Алишера. Алим не бредил иными временами. Настойчивый зов прошлого не томил его душу. Человек на скале крепче сжал Мосинку. Человек на кровати стиснул зубы. Белые начинают выигрывать. Пусть так. Удачи, Алишер. Вечером следующего дня Алим собрался силами и приковылял к дому Минялы. то дрёмал за неизменным столиком в окружении пустых бутылок но заслышав шаги очнулся на приветствие Ильхам не ответил смотрел хмуро из-под лобья нос его испичрённый склеротическими жилками покраснел и распух глаза запали прилипшая к губе сигарета потухла и старик вяло жевал фильтр не пытаясь затянуться Шаркая сандалиями, Алим подошел к креслу и с кряхтением, держась за подлокотники, сел. «Я возьму вчетверо!» — прохрепел хозяин. «Уже взял!» — натреснуто рассмеялся Алим. «Мне никуда не надо! Но ты взял! Ты погубил и меня, и себя, алчный, паскудный крохобор!» И вдобавок дурак. Видел себя в зеркале. Ильхам слабо качнул подбородком, неопрятный, небритый, жалкий. Он вызывал брезгливость. Не молчи, старик, не молчи. Ты же понял, что натворил. Ты всё понял. Мы оба умрём, а сразу ли погодя решать тебе? Толстяк булькнул морщинистым горлом. Редкие бровки запрыгали вверх-вниз. Смех был похож на клёкот. «Глупец!» — взъярился Алим. «Тебе нужно отдать излиши, ко мне получить!» «Ты ведь вернёшь?» «Нет?» «Почему?» «Нельзя!» — Кадык на дряблой шее дёрнулся с трудом, проталкивая слова. «Не могу!» «Не получится! Сумеешь, бери!» «Я?» Растерялся Олим. Ты предлагаешь, чтобы? Хорошо, пусть. Как становится менялами? Никак. Толстяк захлебнулся хохотом и сник, будто опроткнутый воздушный шар. Я таким родился. Давно, так давно, что а другие? Олим цеплялся за соломинку, он не верил. Найдёшь, спроси. Два дряхлых старика в плетёных креслах буравили друг друга злыми взглядами. На террассе, увитой под самую крышу диким виноградом, повисло вязкое, неприятное молчание. "Зачем?" прошептал наконец Салим. Илиям скорчился в кресле и почти не двигался, только левая рука слабо комкала потную майку. Алим учудилось, что змеи с татуировки переползли на грудь хозяина и душат его, свиваясь узлом на короткой шее. «Теперь редко уходят», — натужно просипел Ульхам. «Я уже не помню, сколько мне лет. Я старею, быстро старею. Я хотел...» Лицо меняло и исказило спазмом, и он молк. Под глазами старика, придавая сходство с спокойником, сгущались тени. Я умираю, потому что ты взял мою долю, думала Лима. Сначала разделил мою и Алишера, как раньше сделал это с Алибеем, а затем взял обе. Алишер ушёл, но моя-то доля здесь, здесь и сейчас, а ты её забрал. До конца, до самого донышка, кретин, целая доля завершается смертью. Ты жил чужими жизнями, брал чужую молодость и в конце концов ошибся. Ты взорвался. Моим альтер-эго повезло, мне нет. Алим заставил себя встать. С усилием шагнул к меня ли, желая убедиться, дышит он или... Ноги разъехались, и Алим рухнул на пол, зацепив шаткий столик. Низкая крыша давила могильной плитой, надвигалась, грозя расплющить и столочь в невесомый прах. Ниже, ниже. Путало обрывки мыслей. Алим бредил еле ворочаясь сухим языком, слова звучали всё тише. Нам досталась чья-то жалость, скажешь малость. «Нет, не малость, пусто в голове, да в ногах гудит усталость, в теле вялость, что осталось? Гнить в сырой земле». Ветер трепал виноградные листья и расшвыривал окурки из опрокинутой пепельницы. На досках террасы в свете фонаря поблескивало битое стекло, небо стремительно мрачнело.